Огни святого Эльма В ее глазах огни святого Эльма. Летишь вперед, захлебываясь ветром, и вдруг резко каменный нож в брюхо. Доски трещат, черные волны холодом зализывают рану, и, распластавшись на белой пене, пытаешься понять, куда летел. Туда, за ней, зовёт, и слышу голос столь же явно, как ругань капитана. Он зол и испуган. «Люди всего боятся — и ветра, и моря, и самих себя. Это мне так кажется, но точно не знаю. Больно. Оседаю, оползаю вниз, погружаясь в солёно-горькую влагу. Но лучше так, чем догнивать в порту, в черной корке ракушек и водорослей, в мелких язвах древоточца, крысиным домом и остатками воспоминаний». Я знаю, я стар и ненадежен, И капитан давно уже стыдится того, что стоит на мостике старой лоханки. Но она... Она помнит меня таким, как прежде. Нос взрезает волны, брызги в стороны. В парусах барахтается ветер, и мачты стонут. Счастье полета, блеск меди и запах дерева, черные дельфиньи спины и ее смех клочьями пены, волосы и шелестом волн колыбельная в редкие минуты штиля. Она всегда была рядом, и незримое ее присутствие помогало выживать. Как тогда заносчивая испанка-каравелла вынырнула из тумана. Чугунные ядра клыками вспороли борта, взрывая взрывает и свернутые крылья парусов. Было больно и обидно. Открыть порты, ответить порохом и дымом, Дрожью канонады заглушить более собственный страх. И потом долго ползти к порту, опасливо прислушиваясь к ветру. Я боялся умереть, утонуть. А ты чертила лунную дорожку на волнах и звала, звала вперед. Тот первый бой научил не доверять туману и себе. Во втором я выжил благодаря буре. Развела, разметала хищные тени фрегатов, позволила уйти. И, превозмогая боль, я летел по вычерненным волнам, лишь бы вперед, лишь бы спастись. «А ты вела вперед. Тогда же капитан сказал, «Огни святого Эльма, Господь да помилует». Он сказал, а я запомнил. «Я уже знал, что огни и Господь ни при чем, что это ты хранишь и лечишь раны». И верил в то, что выживу. Выжил. Выживал. Боев было много, я побеждал и просто возвращался в порт. И однажды поверил в собственное бессмертие. в То, что это навсегда море, ветер и твои глаза. А время шло. Зеленью выцветала медь, темной сыростью наливались, тяжелели борта. Собирая мелкий груз морских дорог и мачты, принимая ветер, отзывались болью. А я продолжал идти вперед, не обращая внимания. Ведь знал, что могу, что сумею, дойду и донесу людей и грузы. И даже не обижался на лоханку, думал, шутит. Он же с самого начала со мной, с первого полета, с первого боя. А потом... Нечаянно услышал про новое назначение. Новый корабль, а меня — в доке. Ты поняла, позвала вперед И снова, как прежде, чернёные волны, ветер и полет, Подняться вверх на дыбы, сминая паруса и брюхом на рифы. Так лучше, честнее. Волны забираются вверх по бортам, значит... «Недолго уже. Спой мне колыбельную на прощанье про море и русалку, про страну, куда уходят корабли и огни святого Эльма».